Часть вторая. Вот именно эти события предшествовали прилету Вадима Орлова сюда, в буйное тление осенней степи, в далекое ИТУ, расположенное в центре Казахстана. Машина неслась сквозь море красок, и прямо из степи вырос забор. Зеленый, казенный, чуть выцветший на солнце. С четырех сторон держали его вышки, а по гребню, это было видно даже на расстоянии, протянулась колючая проволока. И Вадим подумал о том, что преступление и раскрытие его, в общем-то, короткий отрезок жизни. Но здесь, за этим забором, люди проводят не только годы, но и десятилетия. Машина остановилась у ворот. «Пойдемте на вахту, товарищ подполковник», — сказал лейтенант Рево. Вадим выпрыгнул из машины, потянулся, еще раз посмотрел на узелки колючей проволоки. Они были словно преддверия неведомого мира, плохо знакомого даже ему. И ИТУ — сложный человеческий организм. Здесь собраны люди, нарушившие почти все статьи УК. Каждая судьба по-своему трагична. Будь это закоренелый рецидивист или человек, случайно попавший за этот забор. Здесь они не просто жили, здесь они искупали вину. Они подошли к вахте. Глухо, словно затвор, щелкнул замок. Прапорщик-контролер внимательно прочитал удостоверение Вадима, сверил его с лежащей на столе заявкой на пропуск. Он хотел спросить об оружии, но Вадим уже отстегивал кобуру. Прапорщик взял пистолет, выщелкнул обойму, оттянул затвор, проверяя патронник. Потом повернул пистолет к свету, читая номер, и выписал Орлову квитанцию. Теперь его Макаров будет дожидаться, когда хозяин перешагнет пару квахты, чтобы покинуть ИТУ. Все правильно, в зону с оружием не ходят. Что же такое зона? Вадим увидел огромный двор с красивыми клумбами, с дорожками, посыпанными желтым песком. Порядок был в зоне, порядок и чистота. «Прошу сюда», — сказал лейтенант. Они подошли к двухэтажному зданию, штабу ИТУ. Кабинет начальника управления располагался на втором этаже, и Вадим шел по коридору, читая таблички на дверях. «Подождите, товарищ подполковник», — сказал Рево. «Я доложу». Он скрылся за дверью и сразу же появился обратно. «Прошу». Комната была большой и светлой. Она чем-то неуловимо напоминала кабинет директора промышленного предприятия. Видимо, эта ассоциация возникала от большого застекленного шкафа, в котором лежали никелированные детали. Начальник ИТУ невысокий, худощевый подполковник, встал из-за стола, пошел навстречу Вадиму. «Значит, вы и есть, Орлов Вадим Николаевич, а я, Ермаков Анатолий Кириллович. Как добрались?» «Спасибо, прекрасно». «Продукция наша интересует. Помогаем, как можем, промышленностям. Присаживайтесь». Ермаков помолчал, глядя в окно, потом сказал, вздохнув. «Неудачно приехали вы, Вадим Николаевич». «Так я не рыбак и не охотник», — усмехнулся Орлов. И в том дело, ЧП у нас. Бежал, Суханов-то». «Как?» — Холодея спросил Вадим. «А так, поехал утром с бригадой в карьер и бежал». «С концами?» «Нет», — недобро прищурился Ермаков. «Ему, как вы говорите, с концами не уйти». «Почему?» «Во-первых, он не урка. Те знают, как и когда бегать». Во-вторых, мы меры приняли вовремя его возможный участок прорыва из контролируемой зоны перекрыли. Он толкнется туда-сюда и сам на поисковую группу выйдет». «Как же это случилось?» «Неожиданно. От кого, от кого, от Суханова мы этого не ожидали. Образцовый осужденный был. Со шпаной всякая, она, что греха таить, есть у нас, не общался. Работал мастером в ремонтных мастерских, преподавал на курсах шоферов, в школе часто физика заменял». «Так почему же?» «Сами в недоумении. Психология подобные вещи объясняет стрессовым состоянием. Мы людей в карьер послали. Надежных, тех, кто твердо встал на путь исправления. Он старшим поехал. Перед обедом проверку начальник конвоя сделал, а Суханова нет. Я всю жизнь в этой системе работаю. Так вы, Вадим Николаевич, поверьте моему опыту, я Суханова вообще расконвоировать хотел». «Так верили. Ошибался я». Поживите у нас учреждение, посмотрите, а завтра представим вам возможность с ним поговорить. Анатолий Кириллович, мне бы узнать, с кем Суханов сблизился здесь. Пойдемте, я вас к начальнику оперчасти отведу. Начальник оперчасти, медлительный, лысоватый майор, все делал не спеша, с толком. Он достал личное дело Суханова, несколько бумажек, разложил все это на столе в понятной только ему последовательности. Взял красный карандаш. Так вот, о Суханове Валентине сорок 1948 года рождения, осужденном на 8 лет по статье 145 УК РСФСР. Осужденный был образцовый, с варьем не путался. Работал ударно, в общественной работе, в жизни учреждения, активно участвовал. Я все знаю про это, коллега, с кем он был близок. Дружил только с двумя людьми, Быстровым Олегом Викторовичем, и Лосинским Александром Петровичем. — С кем? — переспросил Вадим. — Лосинским Александром Петровичем. — Значит, он у вас отдыхает. — А вы его знаете? Я его задерживал. — Вот как! — задумчиво сказал майор. — Ненадежный тип Лосинский, скользкий. — Он у вас под кличкой Филин проходит? — Да. — Знаете, за что он ее получил? — Нет, за ум. Блатные почему-то Филина чтут, как мудрую птицу. «Вы, товарищ подполковник, мне потом про Филина этого поподробнее расскажете. Интересует он меня, как оперативника?» Майор густо покраснел, хмыкнул и ответил севшим от смущения голосом. «Да нет, пишу я, балуюсь. Тут вот в журнале нашем к новой жизни три года назад повесть написал. Так сейчас над новой работаю». «Конечно», — обрадованно сказал Вадим, — «я вам о нем такие истории проскажу. На целый роман хватит». Ему почему-то очень понравилось, что этот майор со странной фамилией Корп пишет повесть. И он представил, как, придя домой, майор ночью на кухне мучительно складывает слова на бумаге и искренне радуется, когда фраза получится упругой и точной. Лосинский на общих работах поинтересовался Вадим. «Да что вы, у таких, как он, полный набор болезней, он библиотекой заведует». Вы хотели бы поговорить с ним, если можно? Конечно, пойдемте, я провожу вас в жилую зону. Они вышли из здания штаба, прошли мимо клумб по красивым дорожкам, усыпанным речным песком, и опять подошли к забору. Только здесь он назывался предзонник. За ним жили люди, отбывавшие срок ВТУ. Опять на вахте сработал замок. Вновь прапорщик быстро и цепко посмотрел на Вадима. У этого человека была нелегкая работа. Кажется, чего проще — открыл ворота, пропустил из рабочей зоны в жилую бригаду. Нет, он не просто пропускал этих людей. Он должен был точно определить, кто проносит в бараке выпиленные в мастерских ножи самодельные карты, чай. Нет, нелегкая служба была у этого 30 парня. Поэтому и легли преждевременно морщины на его лицо. Поэтому глаза его стали холодными, как лед. Трудно служить в ЭТУ. Но прапорщик этот знает, что служба его нужна очень. Он охраняет не зону, нет. Он охраняет своих сограждан, которые, возможно, никогда не узнают о нем. Есть профессии, о которых пишут в газетах, делают телепередачи, но мало, очень мало знают у нас о людях, посвятивших свою жизнь перевоспитанию людей с искореженной психикой. И хотя Вадим шел вместе с майором Корпом, прапорщик все равно внимательно прочел его удостоверение и, приложив ладонь к козырьку, с интересом посмотрел на подполковника из легендарного Мура. Жилая зона напомнила Вадиму военный городок, в котором когда-то в далекой молодости он служил. Только окна двухэтажных бараков намертво схватили решетки. Чистота, порядок, строгость. Дневальные в синих куртках с повязками на рукавах вытянулись, как солдаты, приветствуя майора. «Степанов!» — подозвал одного из них Корп. Дневальный подошел, остановился, глядя на майора прищуренными светлыми глазами. «Вы почему в школу не ходите?» — Я к учению не способный, гражданин майор. — Вот что, Степанов, я вам так скажу. На волю выйдете, там будете жить, как хотите. А пока помните. Не умеете — научим. Не хотите — заставим. У меня все, идите. Степанов недобро мазнул глазами по корпу и Орлову и отошел. — Трудный экземпляр, рецидивист, вор-домушник. Кончил пять классов и учиться не хочет. Ничего, заставим. У вас десятилетка? — Нет, одиннадцатилетка, как школа рабочей молодежи. Но по его сроку он еще два курса института успеет закончить. — Ну вот мы и пришли. Вадим увидел здание с надписью «Клуб». — Вы идите, библиотека на втором этаже, а я вас здесь подожду. У входа висел лозунг «На свободу с чистой совестью». В вестибюле расположилась доска почета колонии. Вадим подошел к ней. Портреты передовиков напоминали ему Муровскую картотеку. Уж больно выразительные лица были у знатных тружеников этого учреждения. Одна ячейка для фотографии была пуста, но подпись осталась. «Суханов», — прочитал Вадим. Орлов поднялся на второй этаж, подошел к дверям библиотеки, осторожно открыл их и шагнул в комнату. Никого. Потом он услышал, что кто-то в глубине комнаты за стеллажами напевает. «Наш уголок нам никогда не тесен». И Вадим увидел спину человека в синей форменной куртке, только очень новой и отглаженной, из-под которой, вопреки правилам, выглядывал воротничок голубой рубашки. «Добрый день, Александр Петрович!» Человек обернулся, увидел Вадима и улыбнулся. «Батюшки, Вадим Николаевич, какими судьбами?» «Решил проведать вас». «Так идите сюда, я сейчас чайку заварю». «Ах, Александр Петрович, все-то у вас есть, даже здесь». «Живу на доверии». Начальство точно знает, что чай у меня только для тех целей, для которых он продается. А не пристают? Ко мне? В голосе Лосинского послышалось такое недоумение, что Орлов сразу же понял неуместность вопроса. Пожалуй, в уголовном мире Москвы Вадим не знал человека, пользующегося большим авторитетом, чем Лосинский. Он не воровал и не убивал. У него была другая профессия. Филин организовывал преступления. Он разрабатывал операции. причем выстраивал их с шахматной точностью. Лосинский начал заниматься этим еще в 30-х годах. Попасть к нему на прием считалось большой честью для рыцарей уголовного мира. Лосинский работал только с тем, кому, безусловно, доверял. Никогда ни в одной из его комбинаций не совершалось убийство или просто избиение потерпевшего. «Я противник любого насилия», — любил говорить он. Крупные мошенничества и аферы, легендарные, вошедшие в историю криминалистики ограбления, были совершены по его указанию. Он был своеобразной энциклопедией уголовного мира, знал всех королей подпольного бизнеса, к ним-то и направлял своих людей филин. Несколько лет назад Вадиму пришлось серьезно повозиться с крайне запутанным делом, концы которого уходили в Вош, Ташкент, Сухуми, Ригу. Васинского он арестовывал в Таллине, вечером в Рите. Филин сидел с дамой, пил шампанское и смотрел программу. Взять его не составляло труда, но кто знает, каким стал этот гроссмейстер комбинаций. Вполне возможно, что у него могло оказаться оружие, а терять ему нечего. Была пятница, зал ресторана был набит плотно. Прекрасно одетые и серьезные эстонцы пришли провести свой еженедельный вечер в любимом месте. Вадим уже давно отвык от ресторанной чопорности. В Москве все было более демократично. Там приходили в ресторан в джинсах и куртках. Вообще люди потеряли чувство меры. Когда-то в Москве прийти в ресторан вечером без галстука считалось не то что неприличным, а просто диким. А теперь даже вам хат на премьеру являются в куртках с надписью «Адидас». Но в Прибалтике все осталось по-прежнему. Итак, оркестр играет, милые девочки артистки варьете, обнаженные почти полностью, танцуют что-то озорное, меняются краски прожекторов, а Вадим и таллинский коллега Валера Данилевский не знают, что предпринять. Наконец Данилевский, хитро усмехнувшись, подозвал мэтра. Тот выслушал его и, серьезно кивнув, отошел. «Что ты придумал?» – спросил Вадим. «Сейчас увидишь». Номер варьете закончился, и к Филину заскользил официант с подносом. Он споткнулся у самого стола, и мороженое, перевернувшись, потекло по прекрасно сшитому пиджаку. К столу бежал мэтр, официант пытался салфеткой вытереть на костюма. «Вадим не слышал, что говорил Филин». Он только увидел, как Лосинский поднялся, развел руками, видимо, извиняясь перед дамой, и заспешил к выходу. «Он в номер идет переодеваться», — сказал Данилевский. «Пошли». Они встретили Филина на этаже. Коридор был пуст, слабо освещен. Лосинский подошел к двери, достал ключ. «Руки», — тихо сказал Вадим, толкнув его стволом пистолета в бок. «Неплохо», — усмехнулся Филин. «Поздравляю вас». Потом были долгие допросы и долгие беседы. и Орлов понял, что его собеседник — человек незаурядный. Займись, Лосинский, настоящим делом он мог бы достигнуть многого. И так они пили чай и говорили о книгах. Наконец Лосинский, хитро прищурившись, спросил. — Так что же вас занесло в такую даль? — Долг, Александр Петрович, дело. — И вы хотите, чтобы я помог вам? — Хочу. — Но вы же знаете мой принцип, я никого не продаю. — Но я знаю и другое. — Что именно? Вы единственный человек, который, как никто, осведомлен о моих клиентах. Дорогой Вадим Николаевич, еще и колезиас сказал, что знания увеличивают скорбь. Александр Петрович, расскажите мне о Суханове. Это другое дело. Я очень привязан к нему. Он добрый, смелый и честный парень. Так почему же он бежал? Вы верите, что он мог ограбить кого-нибудь? Думаю, что нет. Думаете или нет? Скорее, нет. Тогда, знаете, он даже мне мало говорил об этом. Он любил женщину, а она попросила спасти ее дядю, который вырастил ее. Этот дядя, с ее слов, был жестоко обманут. И если эти вещи найдут у него, то осудят и ее, и дядю. Их привезли к Суханову. Да? Поэтому он не подавал касацию. Да? Неужели вы, Александр Петрович, с вашим опытом так и не узнали, кто эта женщина? Я знаю только ее имя. Наташа. «Валентин открывался мне не сразу. Видимо, мое прошлое мешало ему стать откровенным. Но у нас оказалось общее увлечение». Вадим поставил стакан с чаем и с недоумением посмотрел на Лосинского. «Вас это удивляет, но, тем не менее, это так. Мы оба любим одного писателя». «Кавку? Ну, зачем же столько иронии?» «Алексей Николаевич Толстого». — Да, дорогой Вадим Николаевич, именно его. Именно от беседы его познания людей мира, мы перешли к нашим беседам. Но все же почему Суханов бежал? — Знаю лишь одно. Как-то он выяснил, что дядя Наташи не дядя, а любовник, и понял. Она растоптала его чувства и жизнь. Он бежал, чтобы мстить. — Вы знали о подготовке к побегу? — Даже если бы я знал, неужели я повесил бы на себя лишнюю статью, которая формулируется как... Недонесение преступлений. о преступлении. А потом я не посоветовал бы ему это делать. А что бы вы посоветовали? Я бы посоветовал написать вам письмо. Мне лично? Нет, в вашей службе вообще. Александр Петрович, кто такой Каин? Подручный этой сволочи Хомутова. Что вы знаете о нем? Ничего, только имя Юрий. И знаете, почему я вам об этом говорю? Узнав, кем был Хомутов, я через третье лицо сообщил о нем. «Вы?» «Да, представьте себе. Конечно, я преступник, это понятно. Но война застала меня в Смоленске, и я насмотрелся на таких, как Хомутов. Немцы были всякие. Злые, добрые, снисходительные. А эти, они выслуживались, соревнуясь в жестокости и подлости. Но это я говорю только вам». «Спасибо, Александр Петрович. Скажите, вы освободитесь через два года, и что дальше?» А что я умею, Вадим Николаевич? Только то, что умею. Неужели все по-новой? Знаете, если вы опять будете брать меня, обойдитесь без мороженого. Я не носил и никогда не буду носить оружие. Вадим поднялся, протянул Лосинскому руку. До свидания, Александр Петрович. Помните, вернетесь, я помогу вам. С вашей головой можно принести много добра. Лосинский усмехнулся. Он поглядел вслед уходящему Орлову, думая, что слишком поздно ему менять профессию. Корп ждал внизу. — Ну как, поговорили? — Да. — Удачно. И внезапно Вадим понял, что этот мастер комбинаций, сам того не желая, подсказал ему единственный правильный ход. — Ермаков у себя? — Конечно. — Он мне срочно нужен. Мне необходимо связаться с Москвой. Ермаков колдовал над картой, расставляя на ней понятные одному ему флажки. «Анатолий Кириллович, нашли Суханова?» «Да, видите эти флажки? Завтра он будет задержан». «Анатолий Кириллович, а он не сможет уйти из-под контроля?» «Исключено. Тогда слушайте». И Вадим изложил Ермакову суть дела. «Я это не решаю, Вадим Николаевич, мне нужно распоряжение». «У вас есть ВЧ?» «Конечно. Я позвоню в Москву. Пойдемте на узел связи».